Отряд разместился в канаве близ полотна. На перроне остался только начальник разъезда. Минут через десять из глубокой выемки выскочил паровоз. Один, без вагонов. Он мчался на полной скорости, распуская за собой низкую гриву серого дыма. Начальник разъезда, размахивая красным флагом, кинулся навстречу ему. Скочили и моряки, побежали на рельсы. Паровоз начал контрпарить. Весь в белом шипящем облаке он остановился перед разъездом Потный, пышущий сухим жаром С разгоряченными лоснящимися от масла шатунами и дышлами Котел его дрожал и гудел, сдерживая могучий напор пара Никулин, Фомичев и Тихон Спиридонович подошли к паровозу Навстречу им спрыгнул машинист Молодой, русый, в расстегнутой рубахе «Откуда?» — спросил Никулин «От немцев» «Вырвались. Прямо между пальцев у них проскочили!» Возбужденно и весело ответил машинист. «Уже не чаяли спастись! Прям чудо вышло! Алёха!» — крикнул он в будку. «Давай сюда!» Из будки показался кочегар Алёха. Весь чёрный, только зубы да глаза белели на лице. Неторопливо степенно спустился по железной отвесной лесенке. Он был очень похож на калмыка или киргиза. Черные жесткие прямые волосы, широко расставленные косые глаза, приплюснутый нос. Сходство дополнялось еще и кривыми ногами. «Тендер нам испортили, такие сволочи!» — сказала Леха. «Пришлось остановку делать в пути, дырки затыкать». Он указал на деревянные пробки, белевшие в черном корпусе тендера. «Из пулеметов догонку хрестанули!» Машинист рассказал, что вражеский воздушный десант захватил сегодня утром крупную Деповскую станцию в 5-10 километрах к югу от разъезда. Выскочить на магистраль удалось только одному паровозу, вот этому самому, ФД-1242. И спасителем его, по справедливости, должен считаться Алеха. Чувствуя неладное, он без малого двое суток не уходил с паровоза, все время поддерживая пары пути пришлось дважды остановиться из-за пробитого пулями тендера и засорившихся шлангов. Потому и прибыли на разъезд так поздно. Николин спросил, «Машинист и кочегар, вас всего двое? Мы еще и третьего везем пассажира», сказал машинист. «Маруся, ты что сидишь там? Стесняешься выходить? Ты погляди -ка, сколько здесь кавалеров!» «Сейчас!» сказался из будки девичий голос. Очень уж грязная я. Вся в угле. В пути подобрали, понизив голос, пояснил машинист. Смотрим, бежит с узелком, по линии. Тикает этот фашист. Но пожалели, взяли на паровоз. Зовут Маруся, фамилия Крюкова. Как раз в эту минуту девушка выглянула из будки, смутилась, закраснелась, начала совсем не кстати поправлять волосы. Жуков подмигнул крылову, толкнул его локтем. Вася? Не прозевай. Маруся в самом деле была хороша. Со своими пепельными волосами, бойко вздернутым носиком, с горячими карими глазами, над которыми в разлет чернели широкие брови. К ней сейчас же потянулись десятки рук с конфетами, яблоками. Но особенно разойтись морякам не пришлось. Командир покосился, и все притихли. Значит, думаете, товарищ машинист, Что на север, может быть, и удастся еще проскочить? Не знаю. Ручаться нельзя. Пробуем. Попытка, говорят, не пытка. Что ж, тогда и мы вместе с вами попробуем. Товарищ начальник штаба, пулемет установить на передней носовой площадке. На бортовых площадках автоматчики по 6 человек, остальных на корму, на тендер. Быстрее действуй, сейчас отдадим концы». Когда пулемет был установлен, и моряки заняли свои места на тендере и на площадках, к Никулину подошел осунувшийся грустный Тихон Спиридонович. «Ну, счастливый путь. Желаю боевой удачи. А вы? А я останусь. Не имею права разъезд бросить. За автомат спасибо. Может быть, и пригодится еще». У Никулина защемило сердце от жалости к этому долговязому неуклюжему человеку. Если к вечеру нас не будет, значит, проскочили. Значит, путь свободен и немцев на севере нет. А если дорога перерезана, мы обязательно сюда, на разъезд, вернемся. А тогда уж подумаем вместе с вами, что дальше делать. Мы вас, Тихон Спиридонович, так не бросим, вы не сомневайтесь. Слово даю вам, понимаете? Морское, флотское слово». На том и расстались. Алёха давно уже шаровал в топке. жёлтые пламя ревело мощно. Паровоз дрожал, готовый ринуться вперёд. Никулин крикнул «Давай». Машинист положил руку на регулятор. Сдерживая нетерпеливый порыв машины, он тронул с места плавно и мягко. Но уже через полминуты, освобождая могучие силы, гудящие и клокочущие в котле, он решительным движением открыл регулятор на полный клапан. Паровоз вздрогнул, шумно вздохнул и помчался. Это была предельная скорость. Николину вспомнились торпедные катера. Тяжелый многотонный паровоз как будто вовсе не касался рельсов. Скользил над ними приподнятый своей скоростью. Сзади, обозначая желтой полосой путь паровоза, вихрился и завивался пыльный смерч. Через 20 километров на маленькой станции паровоз сбавил ход. «Что слышно?» – крикнул Никулин, стоявшим на перроне. «Ничего не знаем», – ответил с перрона. «Говорят, немцы близко». «Поехали дальше!» Опять рев колес, мелькание телеграфных столбов. Моряки-пулеметчики на передней площадке закрывались бушлатами, иначе невозможно было дышать. Маруся забилась в угол будки и смотрела оттуда широко открытыми, остановившимися глазами. «Может быть, думалось ей в эти минуты, что земной шар сорвался?» Слетел со своей оси, и все в мире так же, как она сама несется, мчится в неизвестность с бешеной сумасшедшей скоростью. Куда, зачем, никто не может сказать. Никулин сдержанно одними глазами улыбнулся ей, и прокричал он сквозь чугунный гул, свист, шипение и клокотание пара. «Страшно, Маруся?» Маруся в ответ беззвучно пошевелила губами и опять замерла. Дорогу установили причину обрыва связи. В нескольких местах телеграфные столбы на протяжении десятков метров были подпилены и повалены. Поработали немецкие десантники. Миновали еще одну станцию. Здесь тоже ничего не удалось узнать. Двинулись дальше. Машинист теперь вел паровоз медленно, осторожно, чтобы в любой момент дать задний ход. Никулин, держась за поручни, повис на железной лесенке. До следующей станции оставалось километра четыре, когда начался крутой подъем. Паровоз засопел и запыхтел с натугой. «Стрелку проходить или нет?» — спросил машинист. «А что? Пройдем, а немцы ее переведут. Направят нас в тупик. Вот мы и попались. Да их что-то здесь и не видать, немцев. Но лучше задержись. Вышли в разведку. «На всякий случай». Не пришлось высылать разведку. Оглушительно резко ударил пулемет. Никулин бросился на переднюю площадку. Он увидел немцев, бегущих по линии к паровозу. В стороне сложенных штабелями шпал суетилась группа солдат, выкатывавших легкую противотанковую пушку. Никулин приказал повернуть пулемет на орудие даже ударил десяток автоматов, прижимая к земле, отгоняя за шпалы орудийный расчет. Машинист тем временем уже перевел рычаг, и паровоз пошел задним ходом, стремительно набирая скорость. Немцы, выскочив из-за шпал, опять было кинулись к своей пушке и опять шарахнулись в сторону, ошпаренные пулеметной очередью. Наводчик Василий Крылов знал свое дело и бил «Точно по самой пушке, понимая, что немцев подпускать к ней нельзя. Первым же снарядом они разобьют и остановят паровоз». «Назад! Смотри назад!» – услышал Никулин тревожный голос машиниста и обернулся. По всему его телу, по сердцу и животу прошла волна колючего холода. На перерез чавшемуся паровозу бежали пять фашистов с гранатами в руках. Дело решали секунды. Успеют немцы добежать на дистанцию или нет? Моряки с бортовой площадки из тендера яростно били по немцам из автоматов, но трудно было прицелиться на таком ходу. «Ложись!» — крикнул Никулин. На 15 метров не добежали немцы. В 15 метрах от полотна разорвались их гранаты, выбросив темные клубы дыма, застучав осколками по котлу и тендеру. Ударила пушка, но паровоз вышел уже за семафор. А дальше начинался уклон и синела в туманном сумеречном дыму спасительная низина. Паровоз благополучно выскочил из опасной зоны. «Фу, пронесло», — сказал Фомичев, вытирая тыльной стороной ладони потный лоб. «Как было втяпались! Повезло!» Уже светила над степью сквозь туман низкая красноватая луна, когда паровоз, волоча за собой длинную черную тень, подошел к знакомому разъезду. Навстречу Никулину радостно кинулся Тихон Спиридонович. А я думал, не вернетесь. Доменяли да вам в такой кутерьме. Спасибо. Я слово морское дал. Помните, линия перерезана. «Немцы могут быть здесь с минуты на минуту. Надо уходить». «Вы как решили, товарищ машинист и кочегар, с нами идете или остаетесь?» «На позор, на мучение оставаться», — сказал машинист. «Нет, я не останусь. А ты, Алёха?» «Я?» — удивился и даже немного обился Алёха. «Довольно странный вопрос. Что я? Паралитик? Винтовку держать? Слава Богу, не разучился». «С вами все ясно», — сказал Никулин. Паровоз придется взорвать. Фомичев, приготовь гранаты. Четыре связки хватит. Машинист, как считаешь? Машинист ответил не сразу. Жалко было ему паровоз. Хватит четырех связок, я думаю. К Никулину подошла Маруся. Он подумал с раздражением. Ну вот, баб еще не хватало в отряде. Не возьму ни за что. Товарищ командир, сказала она. Я тоже с вами пойду. Видите ли, Никулин начал мямлить, кашлять и путаться в словах.